Мир я сравнил бы с шахматной доской То день, то ночь, А пешки мы с тобой Подвигают, притиснут и побили, И в темный ящик сунут на покой.